Группа из десяти человек во главе с Арнольдом спустилась в многоуровневый подвал под зданием Сената Севера за несколько минут до прибытия Флайтопа с Артуром и Энджи. Остальные вооруженные части равномерно распределили по близлежащим кварталам. Особенное внимание было уделено пути от посадочной площадки до самого Сената. Но никто и предположить не мог, что приемный сын Шарлин явится, прикрываясь личиной главнокомандующего Электро, поэтому сначала никто даже не заметил подвоха. Высокопоставленные военные здоровались с Артуром, принимая его за Арнольда, и продолжали выискивать противника. Ситуацию спас Майк, находившийся на постоянной прямой связи с Арнольдом, который уже спустился в подвал. И тут он вдруг увидел его метрах в ста от себя в сопровождении прекрасной девушки. Одно единое мгновение он испытал замешательство, после чего тут же приказал всем группам сосредоточить внимание на человеке, похожем на главнокомандующего. Никто не стал возражать, среди вояк такое не принято, а принялись исправно сжимать ряды вокруг Артура. Сам противник, по счастью, этого не заметил. Зато заметила его спутница. Майк поймал ее взгляд и увидел, что она все понимает, но раскрывать это спутнику не спешит. Заместитель Арнольда распорядился, чтобы при благоприятных раскладах девушку не устраняли. «А вот и площадь». Приемный сын Шарлин заперт в плотном кольце тренированных бойцов. Он больше не может продираться сквозь вязкую толпу. Цельс! скомандовал Майк, и тут же толпа вокруг Артура отхлынула на пару метров и ощетинилась боевым оружием ближнего боя. Энергоплети самое эффективное, что можно использовать в сложившейся ситуации. Руки вверх! приказал заместитель главнокомандующего. Артур медленно потянул руки к голове. «Майк!» — раздался в наушнике голос Арнольда. «У нас тут непредвиденные трудности. Нужна помощь!» На заднем фоне слышались крики и удары, сопровождавшиеся влажными шлепками. «Как не вовремя!» — успел подумать Майк.